Глава вторая, часть вторая. «Я тогда позвоню домработнице, она соберёт вещи и передаст вашему человеку. Только она приходящая появится там завтра...» «Подожди, сразу не звони», — притормозил меня Илья, когда я уже потянулась за телефоном, чтобы вновь его включить, совершенно забыв, зачем отключила. «Когда наш человек будет на месте, тогда и скажешь ей». «Но ей же собраться надо будет вещи», — неуверенно протянула я. «А это займёт некоторое время?» «Подождёт», — с нажимом отрезал Олег а заодно проверить что в вещах не будет никакого жучка». «Жучка?» — мои брови поползли наверх. «Мы хотим перестраховаться, Лиза», — ответила Илья. Они оба так слаженно разговаривали дополняли друг друга, что я просто поражалась происходящему. Но, в конце концов, мне пришлось смириться, ведь я сама попросила помощи. Когда мы завезли юриста в офис и поехали дальше, Олег вдруг взял меня за руку и, посмотрев проникновенно в глаза, сказал, «Лиза, давай сразу договоримся, мы делаем все, чтобы тебя защитить». И ты нам веришь. Даже если тебе покажется, что мы делаем что-то странное, то ты всё равно продолжаешь нам верить. Иначе может случиться непоправимое, и твоим врагам удастся сделать то, что они задумали. Ты этого ведь не хочешь?» «Нет». Устала, покачала я головой. «Ну вот и мы не хотим», — подмигнул мне мужчина и добавил. «А сейчас мы отвезём тебя к нам домой, и ты обязана будешь просто отдыхать. А нам предстоит ещё уладить кое-какие дела». «Как скажешь», — кивнула я, действительно ощущая себя так. Будто вагон с мешками раскрусило. Я думала, Олег отпустит мою руку, но вместо этого он поднёс её губам и нежно поцеловал костяшки моих пальцев. Каждый по очереди. У меня внутри всё резко перевернулось, что я даже об усталости забыла. Настолько сильно этот жест меня взбудоражил и поразил. Угу, самое сердечко, которое вроде как разбилось. Но, судя по всему, не до конца, раз я так реагирую. А мужчина положил вторую руку поверх моей ладони, и мы так и ехали. Моя рука в его двух. И мне совершенно не хотелось ее забирать. Но пришлось, потому что надо было посетить торговый центр, чтобы подобрать себе одежду и кое-какие вещи. Быстро купив все, что нужно, со скоростью света, пробежавшись по магазину. И даже костюм для офиса в брендовом бутике, потому что завтра мне вещи привезут только после обеда, мы отправились дальше. Ехали достаточно долго, где-то часа два. Выехав за город, оказались в новом закрытом элитном поселке. Я, кстати, присматривала тут себе дом, но цены кусались неимоверно. Да и куда мне? Детей все равно нет. Даже трехэтажную квартиру, когда покупали, я и тут тогда посчитала, что слишком уж она огромна. Заблудиться в ней можно. Но Антон настоял, мол, по статусу, не положено маленькую квартиру иметь. Где гостей принимать? Нас, партнёры, инвесторы не поймут. В общем, пришлось брать. Лишь бы в грязь лицом не ударить. Ну вот, а сам в такую грязь залез, и меня затянул. Мразь. Я опять расстроилась, думая об этом всём. Но мужчины смогли меня быстро отвлечь, потому что представили меня охране, Двум горничным и повару, а также показали мне мою комнату, которая, к слову, находилась на одном этаже с их комнатами. «Вы живёте вдвоём?» — удивилась я. «Мы живём в городе в разных хатах». Чему-то весело рассмеялся Илья. «А это общее имущество принадлежит фирме. На всякий случай брали. Вот пригодился». «Ом, понятно». Покивала я и сразу же взгрустнула, потому что до меня вдруг дошло, что они со мной жить явно не будут. И сама же себя дёрнула. «О чем вообще думаю, блин?» «И, кстати...» Я же даже не узнала, они женаты вообще или нет. о чём всё-таки решилась спросить, причём прямо сейчас? Понимаю, что, наверное, время неудачное, нервно поправила я волосы, проходя в спальню, которую мне показали. Но обязана спросить, вы оба женаты? — В разводе, — ответил Олег, прямо смотря мне в глаза. — Есть дочь, жена живёт за границей, видимся очень редко, где-то раз в год, чаще не получается вырваться. — О, мне жаль, — сказала я. — Ой, перестань. Он махнул рукой, как будто это было что-то несущественное. «Мы молодые были, ребёнка заделали по ошибке. Почти через год разбежались, она уже давно замужем. Счастлива ещё, родила двух». «А дочка как же?» — растерянно спросила я, садясь в кресло. «Она учится в Лондоне, но мы с ней не в самых близких отношениях». Пожал плечами брюнет. «Так, изредка звоню, переписываемся в мессенджере, денег я на карту бросаю. К тому же у неё хорошие отношения с её отчимом. Я прекрасно сознаю, что не претендую на премию «Отец года». «Ясно», — протянула я мысленно, удивляясь тому, как спокойно мужчина говорит о том, что не видит собственного ребёнка. «Я бы, наверное, так не смогла. Хотя мужчины же к этому иначе относятся». Я перевела вопросительный взгляд на Илью, волосы которого заблестели от попавших на них лучей заходящего солнца. «Тоже в разводе», — лучезарно улыбнулся блондин. «Прожили восемь лет, не срослось, разбежались, детей нет. Она замуж выскочила год назад. Кстати, работает в нашей фирме. Дизайнер. Алина Василевская по мужу». — уточнил он. — Ты с ним вряд ли будешь пересекаться по работе, но предупредить обязан, чтобы не было потом неудобных ситуаций. — Ага, — кивнула я.